Глава пятая. Кондрат. В жизни почти каждого альфа-самца, закованного в броню из неприлично дорогого костюма от известного кутюрье, наступает момент, когда не идеально отполированный стол его кабинета с размаху ставят люльку-корзину. Буквально. Мой момент настал два дня назад, ровно в 10.29 утра, за минуту до самого важного видеозвонка в моей карьере. Судьбоносная сделка с китайскими инвесторами, от которой зависит, будет ли моя империя процветать или благополучно ляжет на дно. Я мысленно репетировал нужные фразы, как вдруг дверь в кабинет, обычно открывающаяся тихим скольжением новой секретарши мышки, с грохотом отлетела, ударившись о стену. В проеме возникла она, Василиса, моя бывшая секретарша. Личный кошмар и невысказанная слабость. Господи, она всегда была красива но сейчас она стала опасно прекрасна, похорошевшая, расцветшая, с таким огоньком в каре глазах, что мои биржевые котировки нервно поползли вниз, просто почувствовав ее взгляд. В тонких руках корзина, из которой торчало нечто маленькое и очень сонное. Без единого слова, с грацией пантеры, она пересекла кабинет и водрузила автолюльку мне на стол. Прямо на мои ежедневники, манблан и клавиатуру. Розовый шухер наполовину перекрыл обзор монитора, где застыли в ожидании три аватара из Шанхая. «Познакомьтесь, Кондрат Евгеньевич». Голос стервы был сладо, как сироп и Давид, как цианид. «Это огня, твоя дочь. Хватит с меня одной нести за нее ответственность. Пора и тебе вступить в клубе сонной ночи». Я ощутил, как пол уходит из-под ног дорогого кресла. Доходы, убытки, акции, проценты. Все смешалось в белый шум. Я уставился на корзину с розовым бантом. Из него на меня смотрели два огромных васильковых глаза. Маленький розовый ротик зевнул, и я пропал, поняв без всякого теста на отцовство. Из этого происшествия мне всего два пути. В ЗАГС – узаконить появление дочери с ее матерью, или в суд, чтобы забрать малышку себе, став отцом-одиночкой. Второй вариант для меня идеален. Если она думает, что обыграла меня, то напрасно. Василису сегодня ждет огромный сюрприз. Возвращаюсь в реальность мой дом, мой кабинет, мое святилище. Здесь принимались решения на миллионы, тут рушились карьеры конкурентов, и здесь же на кожаных креслах, стульях, трепетали вице-президенты моей компании. Сейчас в кабинете пахнет детской присыпкой и надвигающейся катастрофой, ароматы моего личного апокалипсиса в памперсах. Василиса, бросая на меня взгляд, полный сомнения и едва скрываемого сарказма, заявляет, что ей необходимо в душ. И пять минут тишины, чтобы не сойти с ума. Уход матери моей дочери попахивает театральностью. Она вздыхает, стряхивает воображаемые пылинки с платья и говорит, обращаясь скорее к агнии, чем ко мне. Не доводи папу, ладно? Он у нас человек серьезный, у него бесконечные сделки. Хотя самая важная сделка в его жизни сидит рядом, в розовых ползунках. Дверь закрывается. Тишина. Нет, не тишина. Тихое похныкивание моей дочери. Она сидит в шезлонге качалки и смотрит на меня большими, как у Василиса глазами. Взгляд, оценивающий, как у серьезного инвестора, перед вложением, в сомнительный бизнес. Проект. Перед малышкой я чувствую себя именно сомнительным проектом с высоким риском. Ладно, огне. Пытаюсь задавить авторитетом. Говорю тоном, каким обычно открываю совещание. У нас есть 30 совместных минут. Я работаю. Ты занимаешься тем, что обычно делают дети. Тихо, спокойно. Ужасно нервничаю, если бы я знал, что обычно делают дети. Вдруг подписываю себе приговор. Договорились? Она в ответ выпускает пузыри и слюней. Я по наивности принимаю это за согласие. Открываю ноутбук. Одной рукой печатаю письмо Генри Уолтерсу, партнеру из Бостона. Дело на сорок миллионов долларов. Сорок миллионов долларов. Вторая рука механически качает шезлонг. Ритмично, как метроном. Письмо должно быть безупречным, убедительным, железными аргументами. Уважаемый Генри, далее следует мое предложение, которое, я уверен, вы найдете. Шезлонг скрипит. Скрип-скрип. Скрип-скрип. Более чем выгодным для наших компаний. Мы готовы рассмотреть. Огня начинает ворчать. Не то, чтобы плакать, а так. Ворчливо, недовольно. Увеличиваю амплитуду качания. Пальцы летают по клавиатуре. Я почти закончил. Одно емкое, победное предложение. Жду вашего скорейшего ответа. С наилучшими пожеланиями Кондрат Темнов. В этот момент Агния издает довольное урчание. Я на секунду отвлекаюсь на нее, чтобы зафиксировать момент хрупкого перемирия. Рука, качающая шезлонг, по инерции тыкает в тачпад. Курсор прыгает на кнопку «Отправить». Письмо улетает. Облегченно вздыхаю. Сделано. Теперь можно и... И тут до меня доходит. Я смотрю на строку получателя. Не Генри Уолтерс, а Хелен Уолтерхаус. Наша сумасбродная журналистка из бульварной газетенки которая неделю назойливо пытается выведать у меня про скандал в высшем свете. Я только что отправила ей коммерческое предложение и все цифры по сделке. Все. Это фиаско. Конец. Шиздец. Как любит говорить Василиса. У меня перехватывает дыхание. Я вскакиваю. Нужно позвонить IT-специалистам, чтобы те отозвали письмо, пока это стерва не открыла его. Но мое резкое движение пугает агнию. Тихое похныкивание перерастает в требовательный глушительный рев. А потом я чувствую запах. Сладковатый, органический, неумолимый. Запах большой беды. Нет, нет, нет, только не сейчас. Бормочу я, уже обращаясь ко всем богам бизнеса и родительства сразу. Говоря о том, что обычно делают дети, я имел совершенно другое в виду. Бросаюсь к шезлонгу. Картина, которую вижу, достойна фильма ужасов для пап на 30 минут. Из-под розовых ползунков наружу выползает коричневое пятно. С каждым воплем дочери становясь все больше. Она уже на штанишках и угрожает вытечено покрывала Паника. Я не знаю, что делать. Где Василиса? Хватаюсь за голову. Она в душе, стоит под струями воды, не услышит. Это мой квест. Битва за репутацию. И я ее проигрываю. Хватаю мокрую от слез агнию и несу, вытянув руки перед собой, как робот, обезвреживающий бомбы. В детской кладу малышку на пеленальный столик. Для меня он выглядит командным центром шаттла. Куча кремов, салфеток, пачек с памперсами. Ощущаю себя неандертальцем на запуске ракеты. Готов отдать миллион за появление феи горничной. Ладно, солнышко. Сиплю, пытаясь расстегнуть кнопки на ползунках. Папа сейчас все исправит. Папа заключал сделки посложнее. Дочь смотрит на меня с ним и мукором. Ползунки сняты. Диагноз ясен, и он ужасен. Это не просто ЧП. Это катастрофа национального масштаба. Зажмоливаюсь, отстегиваю липучки на подгознике. Запах бьет в нос, заставляя глаза слезиться. Это химическая атака. «Ты что там ела?» Бормочу я, засовывая под нее десяток салфеток, как меня учила Василиса. «Собачий корм?» Она в ответ бьет ножкой по воздуху и снова начинает хныкать. Мои пальцы, привыкшие виртуозно оперировать цифрами в таблицах, становятся деревянными. Пытаюсь протереть все эти последствия одной рукой а второй удерживать вертлявую агнию, чтобы она не скатилась со стола. Это сложно и унизительно. Жаль, что в доме нет противогаза. Отмечаю в памяти на будущее. Нужно доставить пару штук в детскую. Новый памперс. Раскладываю его. Выглядит просто. Но как его подсунуть? С какой стороны? Я переворачиваю его три раза. Ловлю на себе насмешливый взгляд дочери. Ее точно забавляет косорукий отец. Жаль, нет под рукой скотча и степлера. В конце концов, методом научного тыка и с молитвой умудряюсь его закрепить. Очень криво. Одна липучка едва держится, вторая приклеилась к моему рукаву. Открываю ее с характерным треском. Готово. Выдыхаю, я чувствую себя, как будто провел многочасовые переговоры с террористами. Мы справились. Смотрю на дочь. Она перестала плакать. Смотрит на меня в ярко-голубых моих глазах, читая не укор, а принятие. «Наверное, мне кажется. Но что-то внутри груди сжимается. Что-то теплое и колючее одновременно. Этот маленький, вонючий кричащий комок только что уничтожил мою деловую репутацию. Одним движением моей же руки, отправив горяченькое журналистке, заставил пройти через унижение, которое давно не испытывал. Но я не чувствую ярости. Ощущаю каждой клеточкой тела адскую усталость и странное, совершенно идиотское чувство гордости. Я смог». Не заработать сорок миллионов за полчаса, а поменять один единственный памперс. За дверью слышится шорох. Появляется Василиса в халате с влажными волосами. Распаренная, соблазнительная, но мне не до этого. «Ну как? Выжили?» – спрашивает она и в голосе сексуальной стервы слышу насмешку. Разворачиваюсь к ней. Стою перед раскрасневшейся красавицей в помятой рубашке с пятном непонятного происхождения на брюках, с прилившей к рукаву детской салфеткой. Пахнул какашками дочери и поражением. Я отправил коммерческое предложение Уолтерса, бульварной журналистке. Хрипло говорю я. Василиса замирает на пороге. Большие глаза округляются. Что? Кондрат, это же... Да. Перебиваю, добавляя слово ее лексикона. Хоть хочется выругаться покрепче. Шездец. Она смотрит на меня, потом на довольно огукающую агнию, на криво надетый подгузник. И вдруг начинает смеяться. Тихим, грудным, заразительным смехом, от которого у меня на коже появляются мурашки. «Ну что ж», – хихикает Василиса, поправляя подгузник одним легким движением. «Поздравляю, теперь у тебя есть две проблемы. Одна в памперсе, вторая на почте». Понимаю, что она абсолютно права. Но вторая проблема кажется мне куда менее значимой, чем первая.